Глава тринадцатая Ночь выдалась жаркой, и укрывался я только простыней, да и то лишь до пояса. А когда оглушительный телефонный звонок разбудил меня настолько, что я смог определить источник беспокойства, ничто не помешало мне дотянуться до аппарата и поднести трубку к уху. Если меня будет звонком посреди ночи, я не говорю кабинет Нира Вульфа, Арчи Гудвину телефона. поскольку, во-первых, слишком возмущен покушением на свой сон, а, во-вторых, пробужден лишь на одну пятую и пока не совсем уверен, кто я и где нахожусь. — Да, — выдавил я. — Это дом Нира Вульфа? Голос разом пробудил меня уже наполовину. — Да, Арчи Гудвин. — Это Сара джаффи Мне ужасно неловко, мистер Гудвин. Я разбудила вас? «Не совсем. Продолжайте и закончите начатое». «Наверное, мне стоило подождать до утра, но я подумала, вдруг вы нашли их и ломали голову, чьи они. Вам не попадались ключи?» «Нет. А что, вы их потеряли?» «Да. Два. На кольце. От двери внизу и от моей квартиры. Они лежали у меня в сумочке». «Где вы сейчас?» «Дома, в квартире. Я могла бы...» «Как вы туда попали?» «Ночного портье оказался ключ. Наверное, я потеряла их в клубе «Фламинго» или в такси, но решила, что лучше позвонить вам. Вдруг вы их нашли. Простите, что побеспокоило вас. Спокойной ночи!» «Погодите минуту». Я уже уселся на краю кровати и включил лампу. Часы показывали без десяти два. Я окончательно проснулся и не хотел пугать ее до смерти, но ситуация представлялась далекой от совершенства. — Не кладите трубку. Ольга у вас? — Нет, она здесь не ночует. — Вы были во Фламинго с Паркером? — Да. — Зашли выпить и потанцевать разок. Когда вы обнаружили, что ключей нет? Когда заходила в лифт, хотела достать связку из сумочки, а ее там не оказалось. Почему не внизу, на тротуаре? Потому что там я не смотрела. Ночной портье ждал с открытой дверью. И Паркер с вами не поднимался? Нет. Понятно. Не вешайте трубку, держите ее возле уха. Зачем? Что? «Ничего. Миллион к одному, что ничего. Вы просто потеряли ключи и все. Но после происшедшего в понедельник одно упоминание о ключах меня нервирует. И вам ничего не стоит пойти навстречу этой моей блажи После того, как ночной портье открыл вам квартиру, сколько вы там пробыли, прежде чем позвонить мне?» «Я? Позвонила сразу же. Надеялась успеть, пока вы еще не легли спать». «Что вы имели в виду, сказав, что упоминание о ключах вас нервирует? Вы не...» «Я имел в виду, что в известной мере вы мне нравитесь. Пускай даже э, ваша Ольга и варит дрянной кофе. И прямо сейчас я отправляюсь к вам, просто для собственного спокойствия. Где находится телефон, по которому вы сейчас говорите?» «В гостиной?» «Это на противоположном конце от прихожей?» «Да». «Вы сказали, что приедете сюда?» «Точно. Вы исполните мои указания?» «Исполню, если...» «Да, конечно!» Она произнесла это не совсем уверенно. «Тогда слушайте. Почти наверняка это ложная тревога, но все равно слушайте. Не вешайте трубку. Когда я скажу «вперед», вы ответите мне следующее. «Я так не думаю, но если вы подождете у телефона, я пойду в прихожую и посмотрю, нет ли их там». Мне повторить фразу? Нет, не надо. Точно запомнили? Да. Хорошо. После того, как произнесете эти слова, положите трубку. Просто положите рядом с телефоном, а не на рычаг. Потом идите в прихожую и сразу же двигайте к входной двери. Откройте ее. Выйдите и захлопните за собой дверь. Подойдите к лифту, нажмите кнопку и держите на ней палец, пока лифт не приедет. Потом вместе с ночным портье спуститесь вниз и ждете там, пока я не приеду. Вы сделаете все это? Да. Вы сделаете именно то, что я сказал? Да, я... я сделаю. Молочина, не забудьте хлопнуть дверью. Я буду держать трубку возле уха, пока не услышу хлопок, и только потом, брошусь в дорогу, Когда я приеду к вам, можете смеяться над моими нервами, сколько влезет. Ну, а потом мы решим, что делать дальше. Между прочим, танцую я получше Ната Паркера, а времени всего только два часа. Вы слушаете? Да. Я повторю, когда я скажу «вперед», вы отвечаете. Я так не думаю, но если вы подождете у телефона, я пойду в прихожую и посмотрю, нет ли их там. потом кладете трубку, идете в прихожую, открываете входную дверь, выходите, захлопываете дверь, вызываете лифт и держите палец на кнопке, пока он не приедет. Спускаетесь вниз и не отходите от ночного портье, пока я не приеду. Куда он, туда и вы. Вы исполните указание? Да. Вы готовы? Да. Вперед! Я так не думаю. — Но вы не подождете у телефона? — Подождите у телефона, я пойду и посмотрю, нет ли их в прихожей. Вполне сносно, — подумал я, — без репетиций-то. Раздался негромкий стук, когда она положила трубку. Никаких шагов я не услышал, но у нее в гостиной лежал ковер. Предположив, что должно хватить пятнадцати-двадцати секунд, максимум тридцати, если обойдется без помех, я начал считать сразу же после стука телефонной трубки. Отсчитывать секунды у меня получается очень неплохо. За пять минут я ошибаюсь не более чем на три секунды. Во время счета я вспомнил, как сказал Вульфу, когда он дал при «Иц» одиннадцать часов на то, чтобы спрятаться, что это похоже на игру «Беги, овца, беги». На сей раз действо больше напоминало пятнашки с домиками. Телефон в гостиной был одним домиком, а лифт снаружи другим. Сара Джаффи должна была перебежать из одного в другой так, чтобы ее не запятнали. Давненько я не играл в пятнашки с домиками. Все это пронеслось у меня в голове еще до того, как я досчитал до десяти. Потом я лишь напряженно вслушивался и уже ни о чем не думал. Если она хлопнет дверью как следует, я непременно услышу. Досчитал до пятнадцати, до двадцати, тихо, тридцать. Я прижал трубку к уху, сорок, пятьдесят, шестьдесят, целая минута. У нее не могло уйти на это столько времени. Но я так и замер с этой чертовой трубкой, продолжая автоматически считать. Девяносто четыре, девяносто пять, девяносто шесть. Я положил трубку. В голове у меня гудело. Отчетливой была лишь одна мысль. «Надо одеться». Одеваясь, я уже соображал. Если я потрачу время на звонок в девятнадцатый участок, ближайший к ней, то могу попасть на лейтенанта, предпочитающего дело слову, а могу и не попасть. Ссылаться мне не на что, кроме пропажи ключей. Да, я не услышал хлопка двери, но тому найдется множество объяснений, в том числе и такое. У нее попросту не получилось хлопнуть как следует. Я прокрутил в голове несколько альтернатив звонку в участок, но к тому времени, как оделся весьма быстро, все они были мной отметены. Я сбежал по лестнице в кабинет, достал револьвер и сунул в карман, переключил телефон, чтобы звонки шли Фрицу и Вульфу, вернулся в прихожую, спустился в цокольный этаж, ворвался в комнату Фрица, растряс его, он взвизгнул. «Я на задание», — сообщил я ему, — «вернусь, как получится». Он наказал мне быть осторожнее, как обычно, когда я отлучаюсь из дому по делам. Его слова моих ушей уже не достигли, так как я был в пути. Выскочил в дверь цокольного этажа, взлетел через четыре ступеньки на тротуар и помчался в восточном направлении. В это время ночи такси на 10-й авеню встретишь нечасто. И я двинул на 34-ю улицу, где мне в конце концов удалось поймать машину. Десятая авеню с ее многочисленными светофорами не годилась, и я велел водителю гнать на восток к парку, а потом через него на север. Справился он отменно, как и предполагала пятерка, которую я сунул ему в карман, и маршрут, свободный от транспорта, насколько это вообще возможно. Когда такси, взвизгнув покрышками, свернуло на 80 улицу, было 2.23». Двадцать шесть минут прошло с тех самых пор, как я услышал стук положенной телефонной трубки. Стоило лишь машине подъехать к нужному мне дому, как я распахнул дверцу и выскочил на тротуар, не дожидаясь полной остановки. Я велел водителю подождать, и чтобы подготовить почву для какого-нибудь неотложного требования, если в нем возникнет необходимость, продемонстрировал ему лицензию детектива. Вокруг не было ни души. я подбежал входной двери и дернул ее, но она оказалась запертой. Вглядываясь внутрь, я принялся барабанить в дверь. В ответ на стук откуда-то из-за угла появился мужчина в униформе, подошел к двери, прильнул лбом к стеклу и уставился на меня. — Чего надо? — крикнул он. — Войти! — Зачем? — Повидаться с миссис Джаффи. Она меня ждет. — В такое-то время рехнулся! — Как тебя зовут? Полная безнадега. Этот портье меня раньше не видел. Когда я приходил утром в среду, дежурил другой. Без всяких сомнений, у этого с серым веществом проблемы. На объяснение уйдут минуты, а он все равно мне не поверит. Уговорить его, чтобы позвонил сари Джаффи по домовому телефону? Не дождавшись ответа, он просто заявит, что она спит. А потому я извлек из кармана пистолет... показал его портье, пробил им в стекле дырку, сунул в нее руку, открыл дверь и вошел. Сзади до меня донесся рев двигателя. Глянув через плечо, я наблюдал поспешное бегство таксиста. Рефлексом его можно было только позавидовать. Я направил пушку на придурка-портье, и он послушно вытянул руки вверх. Не было и миллионного шанса, что он при оружии, но для верности я все же быстренько охлопал его карманы. Ты видел миссис Джаффи в последние полчаса? Или слышал? Отвечай живее, ну. Нет, она приехала. В лифт заходи, шестой этаж. Он подчинился, мы тронулись вверх. Ты псих, сказал он. Тот таксист вызовет сюда копов. Я не стал отвечать. Кабина остановилась. Выходи, велел я ему, и двигай к квартире 6Б. Он открыл лифт и повел меня к квартире. У двери потянулся к звонку. «Этим займусь я. Доставай ключи открывай дверь». «Но я не должен!» Этот олух так и не понял, насколько близок к тому, чтобы получить металлическую плюху. «Черт побери, я знал, что уже слишком поздно, что ничего уже не поправишь. Даже перещелкай я восемь-девять человек, начиная с него. Впрочем, толчок пушкой подстегнул его к действиям». В избежании недоразумений я нажал на кнопку звонка и продолжал давить, пока портье возился с замком. Когда же он открыл дверь, я втолкнул его перед собой, но буквально через два шага он остановился, а я перестал пихать его. Она лежала справа, недалеко от двери в гостиную. Тело скрючено, одна нога вытянута, вторая согнута в колени. Ее лицо было на виду и не оставляло сомнений, что предпринимать что-либо поздно, как обычно, в случае удушения. Узнать ее можно было с трудом. Олух дернулся, но я схватил его за руку и развернул к двери. — Боже всемогущий! — пролепетал он, готовый разрыдаться. — Спусти лифт вниз, — велел я ему, — и оставайся там, он понадобится копам. Я вытолкал его на площадку, закрыл дверь и повернулся. Для тщательного осмотра времени не было, но хватило и взгляда. Она действительно выполняла мои распоряжения, но до входной двери так и не дошла. В трех шагах от ее тела зиял широко открытой дверью чулан. Убийца притаился в нем, а когда она проходила мимо, распахнул дверь и ударил ее бронзовым тигром подставкой для книг. Подставка валялась рядом на полу. Затем он закончил дело с помощью двойного шнура от жалюзи, тоже брошенного на пол. Все было ясно, как день. Я подошел к ней, присел на корточки и попытался вернуть язык на его обычное место. Но он слишком распух. Этого и вида глаз было более чем достаточно, но я все равно вырвал из ковра несколько нитей, поднес к ее ноздрям и медленно сосчитал до десяти. Ничего. Я поднялся и прошел в гостиную к столу, на котором стоял телефон. Да. Она выполняла мои указания, трубка была не повешена. Я взял ее и положил на рычаг, выждал десять секунд, снова снял, услышал зуммер и набрал номер. Всего лишь через три гудка раздался голос Вульфа. Спал он крепко, но чтобы разбудить его, кузнечный молот не требовался. «Алло!» Естественно, он был возмущен, как и я совсем недавно. «Это Арчи. Слушайте, потому что нас могут прервать. Мне позвонила Сара Джаффи. У нее из сумочки пропали ключи, и квартиру ей открыл ночной портье. Я сказал, что приеду к ней и объяснил, что нужно делать. Я приехал». и звоню из ее квартиры. Она делала, что было велено, но все равно лежит мертвая на полу. Ее ударили по голове, а потом задушили. Когда она окажется в опасности в следующий раз, ей лучше позвонить кому-нибудь другому. Я не знаю, когда вернусь домой. «Арчи!» «Да, сэр!» «Я говорил корить себя за то, что ты не всеведущ. Глупое тщеславие! То же самое относится и к всесилию». отчитайся как сможешь!» «Непременно. Приятных сновидений!» Я нажал на рычаг и немного подержал его, потом отпустил и набрал «WA-98241». Тут мне неожиданно повезло. Большего и желать было нельзя. Дежурил сержант Перли Стеббинс. Не стану утверждать, будто Перли испытывает ко мне теплые чувства, но, по крайней мере, порой он меня хотя бы выслушивает. Он-то мне и попался. «Ну, что еще, Гудвин?» — прорычал он. «У меня для вас информация», — сообщил я. Но сначала был бы признателен за ответ на один вопрос. «Вы следили этой ночью за подозреваемыми по делу Иц?» «А кому это интересно?» «Ладно, забудь. Тогда живей записывай. Этим вечером у нас в гостях были десять человек». Пятеро из Софдауна, Хелмор, Брукер, Квест, Питкин и мисс Дадой. Затем Сара Джаффи и ее адвокат Паркер. Еще Эрик Хак, бывший муж, он прилетел вчера. «Знаю!» Хак и его адвокат Ирби. И еще Энди Фомас. Ушли вскоре после полуночи. Кто-то из них во время собрания стащил ключи от квартиры Сары Джаффи из ее сумочки. Она обнаружила это уже дома и позвонила мне. Сейчас я у нее. Укравший ключи явился, подкараулил ее в квартире и без двух минут-два ударил по голове и задушил. Теперь она мертва, лежит здесь на полу. Я говорю об этом, потому что сейчас только 2.36. Тридцать восемь минут — это не так уж и много, чтобы выбраться из этого дома и куда-то доехать. Если вы пошевелитесь... Гудвин, это серьезно? Да. Ты сейчас в квартире Джаффи? Да. Так оставайся там. Брось телефон и подними руки. Одновременное указание двух городских полицейских, одно прозвучало по телефону, а другое у меня за спиной, несколько сбивали с толку. Перли Стеббинс повесил трубку, и с ним проблем не возникло. Я повернулся, подняв руки достаточно высоко, чтобы продемонстрировать, что они пусты. Никогда не знаешь, как поведет себя возле трупа случайно подвернувшийся коп. Вдруг у него мания величия. Очевидно, этот явился один. Он приблизился с поднятым пистолетом, и рука его была не особо тверда, что неудивительно. Для копа-одиночки, несомненно, знавшего, что я вооружен, положение представлялось довольно рискованным. Возможно, он даже знал о связи Сары Джаффи с совдауном и Присциллы Итс, поскольку об этом раструбили газеты. Если так, почему бы мне не оказаться тем самым душителем, которого ищет вся полиция? В таком случае, живой или мертвый, я открывал перед ним прекрасную возможность для продвижения по службе и подкидывал шанс прославиться. «Слушай», — начал я, — «я только что разговаривал с сержантом Перли Стеббинсом из Манхэттенского «Заткни пасть!» Он был совершенно серьезен. «Повернись и иди к стене! Медленно! Ладони на стену! Выше! Так, и стой!» Я сделал, как было велено. Для обыска в одиночку принятые им меры представлялись вполне обычными. Встав из стены, я ожидал, что в спину мне упрется дуло, и он начнет меня обшаривать. Но не тут-то было. Вместо этого я услышал, как он набирает телефонный номер и говорит... «Это Кейси». «Дай лейтенанта». «Лейтенант Глюк». «Это опять Кейси». «Я не стал ждать и поднялся в квартиру Джафи один. Я без труда взял его. Он здесь. Я его накрыл». «Нет, я знаю. Но я взял его и продержу до их подхода». «Вот такого типа натравил на меня таксист. Такой вот придурок держал меня лицом к стенке».